Глава третья. Что сказать? Как сказать? Даже если у вас правильный менталитет и самые лучшие намерения, это мало что значит, если вы не умеете эффективно доносить свои послания до окружающих. Коммуникация – это навык, и хотя бывает, что он дарован человеку от рождения, правда заключается в том, что для большинства из нас это способность, которую следует сознательно развивать. В данной главе мы воспользуемся моделью «Имагу», чтобы понять, как выстраивать здоровое и удовлетворительное общение, и увидим, что в точности нужно говорить, когда именно и, самое главное, как. Эта модель, разработанная доктором Хелен Хант, И ее супругом, доктором харвилом Хандриксом, пользуется заслуженным уважением у консультантов по вопросам семьи и брака по всему миру. Как осознать и убрать эмоциональные барьеры? Итак, мы подробно обсудили препятствия, мешающие проявлять эмпатию, понимание, умение слушать, предполагая худшее в других, сражаясь с ними. Не умея самодифференцироваться, мы сами ставим барьеры для взаимодействия, которые только укрепляются от отсутствия эмпатии, любознательности, личных границ, смирения и терпения. Все эти препятствия к общению имеют одну и ту же эмоциональную основу. Барьеры для эффективного взаимодействия могут быть поведенческими, социальными и даже духовными. Но все они зарождаются как барьеры эмоциональные, задача которых – обеспечить нашу безопасность любой ценой. Но если мы хотим наладить связи с людьми, придется эти стены снести. Устранение эмоциональных барьеров, возникающих в процессе взаимодействия – главная задача коммуникации. Одна из фундаментальных установок модели «Имаго» звучит так – Мы не единственные среди человеческих существ в этом мире, наша реальность не единственная, и она имеет не больше прав на существование, чем чья-то еще. Хотя на когнитивном уровне вы, возможно, с этим согласны, совершенно другое дело на самом деле это ощутить и практиковать в моменте, когда эмоции зашкаливают. Если мы обнаруживаем какое-то препятствие к безусловному принятию реальности другого человека, имеющий равное право на действительность, то придется найти обратный путь и вернуться к принимающему образу мышления. Только когда обе стороны практикуют безусловное принятие, возникают понимание эмпатия и сотрудничество. Коммуникация всегда подразумевает наличие отправителя, получателя и самого послания как такового. Модель «Имаго» предусматривает три этапа, которые должен пройти получатель, когда отправитель транслирует свое послание. Первое – отзеркаливание. Второе – валидация. Третье – эмпатия. Эти этапы имеют существенное сходство со стадиями эмпатии, о которых мы говорили ранее. На этапе отзеркаливания вы повторяете действия или копируете мимику человека, чтобы продемонстрировать, что вы его слушаете и понимаете. Если собеседник делает паузы, вы тоже замолкаете. Вы следите за его интонацией, повторяете ее, говорите примерно следующее. хорошо. Значит, если я правильно понял, вы сердитесь не потому, что эта штука разбилась, а потому, что перед вами не извинились. Или вы не могли бы поподробнее объяснить, почему сейчас вы так смущены. При этом сами вы сохраняете нейтральность и не высказываете никаких суждений. К этапу валидации мы переходим, когда услышали все, что другой человек хотел сказать. Валидация — это очень просто. Мы говорим собеседнику, что то, что он сообщил, имеет смысл. Он имеет право испытывать именно такие чувства, а его опыт убедителен. Это, однако, не значит, что вы с ним соглашаетесь. Просто это означает, что вы способны видеть то, что видит он, в его ситуации. И признавать его переживания, то есть вы подтверждаете валидность, Обоснованность контента и его эмоциональной интерпретации. Например, я полностью понимаю, почему то, что я не подарил тебе подарок, задело твои чувства и позволило поставить под сомнение нашу дружбу. Лично я бы не придал значения тому, что кто-то не подарил мне подарка, но я способен посмотреть на ситуацию под твоим углом зрения, и то, что ты так чувствуешь, имеет смысл. Если вам что-то непонятно, вернитесь к этапу первому и проясните сказанное собеседникам, задав больше вопросов. «А, думаю, я недопонял. Ты сказал, что нуждаешься в извинениях, но еще раньше ты сказал, что не принял бы их, если бы перед тобой извинились. Помоги мне разобраться, пожалуйста». Стадием пойти начинается там, где вы пытаетесь образно говоря, влезть в обувь другого человека и почувствовать то, что чувствует он. Возможно, вы попробуете поглубже вникнуть в ситуацию. Ты ощущаешь, что прямо сейчас тебе одиноко? Оно зачастую лучше всего просто отреагировать на чувства собеседника. Используйте термины, обозначающие чувства, но не слишком привязывайтесь к конкретным ярлыкам. Могу представить, как ты сейчас напуган. Здесь можно уделить внимание разнице между чувствами и мыслями, между фактами и чувствами. Просто помните, не надо анализировать или ставить диагнозы. Вы же стараетесь выявить не то, что думаете о ситуации вы сами, а реальную точку зрения другого человека. Нормально пытаться помочь человеку точно сформулировать, что он чувствует, или угадать его эмоции, но здесь вы можете ступить на зыбкую почву. Хорошая идея – внимательно прислушиваться к словам, терминам и метафорам, которые употребляет собеседник, и реагировать на них. Если человек упорно описывает свое ощущение как беспокойство, не стоит вводить в беседу термин «тревожность», даже если вы думаете, что он лучше описывает происходящее. Помните, никогда не нужно выяснять, кто прав и что правильно. Вы стараетесь понять, наладить контакт и убрать эмоциональные барьеры. Этот процесс занимает столько времени, сколько нужно, и заканчивается, когда отправитель должным образом передал свое сообщение, а получатель полностью его усвоил. Ваша работа как получателя – уделить полное внимание посланию. Слушайте, не перебивая, не интерпретируя, не вынося осуждений. Позже у вас будет время произнести ответную речь, но прежде всего нужно выслушать и понять, какое направление примет беседа и что именно будет высказано, целиком зависит от отправителя, а не от вас. Пока что держите свои слова при себе и только задавайте проясняющие вопросы. Иными словами, если вы получатель, делайте именно то, что сказано выше, и не старайтесь сами войти в режим отправки. Говорите только тогда, когда отправитель дает понять. Сейчас последует долгая пауза, потому что он хочет услышать, что вы скажете. Возможно, вы захотите подвести итог, спросив «Я правильно понял?» или «Есть что-то еще, что мне нужно знать?» чтобы еще раз проверить, что отправитель закончил. После этого вы меняетесь ролями, и наступает очередь получателя быть отправителем. Отправитель играет в разговоре равноценную и важную роль. Его работа — сохранять спокойствие и ясность, не сворачивая в режим реактивности. Полезный совет — не начинайте диалог без предупреждения. Попросите об аудиенции. То есть спросите, подходящее ли сейчас время для разговора, и назначьте время, когда вы оба сможете уделить беседе безраздельное внимание. Лучше попросить, чем потребовать. Ясно и четко обозначьте свои намерения и дайте понять, в чем заключается ваше послание и как вы собираетесь его передать. Например, я бы хотел поговорить о качестве вашей работы и о том инциденте в пятницу. Мне бы хотелось, чтобы это был уважительный диалог, от которого каждый получит пользу. Когда, по вашему мнению, мы бы могли побеседовать? А теперь подождите. Сделайте паузу, дав другому человеку время, чтобы получить сообщение, обработать его и отреагировать. Можно также использовать отзеркаливание, соотнеся свою интонацию и язык тела с интонацией и языком тела собеседника чтобы продемонстрировать приверженность гармонии и сотрудничеству. Важно сохранять концентрацию. Если вы говорите о качестве работы, говорите только об этом, не привнося в разговоры несоответствующих обвинений, сторонних тем или напоминаний о прошлом. Только один предмет разговора здесь и сейчас. Но самое важное – это использовать всемогущие заявления от первого лица, то есть я. Помните разницу между наблюдением и оценкой. Не забывайте о необходимости сохранять самодифференцирование и нести ответственность за свою часть проблемы. Говорите о ваших мыслях, чувствах и желаниях. Не обвиняйте других людей и не указывайте им, что следует чувствовать или что означают их слова. А если хотите говорить о другом человеке, используйте тщательно подобранные формулировки. Когда вы плохо обращаетесь с клиентами, я чувствую, что у меня возникают трудности в связи с необходимостью объяснять ваше поведение. Это не то же самое, что сказать «вы ставите меня в трудное положение». Не нужно даже непреднамеренно рассказывать человеку историю о том, что ему следует делать или выдавать свои ощущения за факты. Например, «вам не важна ваша работа, вы меня не уважаете это ваша проблема. Я ощущаю себя нелюбимым. Между этой фразой и утверждением «ты меня не любишь» — огромная разница. Просто придерживайтесь собственного опыта и восприятия, не обвиняйте и не судите. Если чувства накалены трудно не перейти в режим глухой обороны, поэтому вам следует спланировать разговор заранее, не спешите разумно выбирать слова. Когда вы скажете все, что считаете нужным, хорошей идеей будет поблагодарить получателя за то, что он вас выслушал подтвердить поведением свою ориентированность на сотрудничество и резюмировать свою позицию, а потом уже передать бразды правления дискуссий собеседнику. Не бойтесь вежливо, но твердо настаивать на своем. Если человек пытается поменяться с вами ролями, и отправлять сообщение вместо того, чтобы получать ваше. Скажите, например, «Извините, но я еще не закончил». Если вы разобрались в правилах для отправителя и получателя, то поняли, данный процесс работает лучше всего, когда оба собеседника на одной волне и оперируют единым набором базовых установок. Иногда имеет смысл в первую очередь и однозначно это прояснить, установив некоторые базовые правила эффективного диалога, особенно если разногласия уже зашли слишком далеко. Однако коммуникация — это исключительно парный танец. Можно даже сузить сравнение «это танго», которое часто называют диалогом между мужчиной и женщиной. Если кто-то из собеседников не способен или не желает по-настоящему слушать, по очереди играть роль отправителя и получателя, сохранять концентрацию на задаче взаимодействия, тогда коммуникация вряд ли сработает как надо. В таком случае можно взять паузу и перенести разговор на другое время. Помните, у вас нет возможности контролировать других людей. Будьте настороже и отслеживайте собственные побуждения вмешаться в ход беседы прервает собеседника своими поправками, оправданиями, объяснениями, толкованиями или возражениями. Сознательно отметайте все это в сторону и не тратьте время, отведенное вам как получателю, начиная опровергать, вместо того, чтобы слушать, что вам говорят. Если вы транслируете послание, получатель вас прерывает, сохраняйте спокойствие и настаивайте на личных границах. Умейте прощать и сочувствовать, но оставайтесь в фокусе. Сейчас моя очередь говорить. Техники активного слушания Многие консультанты по вопросам семьи и брака и посредники в разрешении трудовых конфликтов сталкивались со следующим обстоятельством. Некто совершенно искренне утверждает, что хотел бы усовершенствовать навыки коммуникации но при этом совершенно не умеет слушать. Почему? А потому что убежден, хороший коммуникатор – тот, кто умеет заставлять других слушать себя, а не тот, кто умеет слушать других. А разница огромна. Если вы приходите на беседу с подспудной целью заставить других слушать вас, то сможете сложить только половину головоломки. Самое большое препятствие к активному слушанию – это ошибочное представление о том, что человек уже умеет это делать. Виной ли тому наше общество с его общим дефицитом внимания или тот факт, что нас никогда специально не обучали данному навыку, однако факт остается фактом. Активное слушание – дело непростое. Тут требуются усилия Активное слушание означает, что вы уделяете полное и безраздельное внимание говорящему и слушаете его с намерением усвоить, осознать, отреагировать и запомнить то, что вам сказали. Это означает не просто получить сообщение, но и воспринять его, обработать и что-то с ним сделать. И это применимо ко всему сообщению, включая его невербальные составляющие. Смыслы, транслируемые голосовой интонацией, языком тела и тому подобным. Слова, а также содержание за этими словами сокрытое. Мы уже установили, что задача беседы не обслужить ваше эго, определить победителя или обратить все внимание на себя. Ее задача наладить связь, сформулировать доверие, что-то узнать или способствовать установлению гармоничных отношений в духе сотрудничества. Проще говоря, мы можем разделить навык активного слушания на шесть отдельных навыков, хотя в действительности они все составляют одно целое. НЕ-СУЖДЕНИЕ Это означает, что необходимо убрать из общей картины интерпретации и оценки. Чтобы хорошо слушать, вы должны хотеть получать то, что передает другой человек. Вашего мнения здесь не требуется. Не нужно спорить, критиковать или убеждать. Не оценивайте, наблюдайте. Это непросто. Если сообщение, которое вам транслируют, содержит неприятную информацию или информацию-триггер, но только от вас зависит реакция на него, не переходите в глухую оборону. Какова бы ни была ваша позиция, спокойно держите ее при себе, пока не придет ваша очередь говорить. Тогда говорите от первого лица, используя местоимение «я» и придерживайтесь фактов, а не оценочных суждений. Отражение. Громко и ясно выскажите, что вы получили сообщение, что вы с собеседником на одной волне. Если он говорит медленно и спокойно, отзеркальте его поведение. Если он использует профессиональные термины, признайте это и последуйте его примеру. Если вы можете ненавязчиво отзеркалить его позу, Повторяйте его собственные фразы и термины, чтобы показать, что говорите с ним на одном языке, в буквальном смысле. Не изображайте понимание, спросите напрямую: "Я правильно вас понял?" чтобы проверить, так ли это, либо перефразируйте его слова, не прибавляя дополнительной информации, чтобы повторить то, что он сообщил. а Если человек говорит «Но я спрашиваю, а никто меня не слушает», вот почему я злюсь, можете ответить. Итак, вы говорите, что уже поднимали ранее данный вопрос, но его проигнорировали. Ведь это не первая ваша жалоба, верно? Это заставит человека ответить «да», тем самым создается ощущение, что вы с ним на одной волне. Это чувство общности и понимания – могущественная почва для согласия. Она гораздо важнее, чем активные добавления к сказанному собеседникам. Внимание! Когда собеседник высказался, сделайте паузу, показывая, что не стремитесь перехватить инициативу высказать мнение по поводу того, что он вам сообщил. Практикуйтесь в языке тела, демонстрирующем сочувствие и принятие, открытые жесты, теплые интонации в голосе. И не будьте человеком, который ни на что не обращает внимания, потому что слишком занят мыслями о том, что будет говорить после того, как собеседник наконец заткнется. Подобная привычка мгновенно провоцирует у людей защитные рефлексы, является признаком неуважения к ним. И это гораздо заметнее, чем вы думаете. Устанавливайте зрительный контакт и, сделав это, не отвлекайтесь на телефоны, экраны или проходящих мимо людей. Оставайтесь в моменте здесь и сейчас. Прояснение В том, что вы не поняли другого человека или вам не ясна его позиция, проблемы нет. Проблема возникает тогда, когда и недопонимание не прояснили. Задавайте вопросы, вместо того, чтобы строить предположения, так как это демонстрирует стремление по-настоящему уяснить позицию собеседника. Вопросы должны быть уважительными и открытыми. Не надо вкладывать ответы в уста людей. Подождите минутку, кажется, я не совсем вас понял. Вы не могли бы вернуться к той части о вашем двоюродном брате и пояснить, как он попал в эту историю? Если вы проявляете любознательность и говорите о своем недопонимании в уважительном тоне, не допуская осуждений, к примеру, это не имеет никакого смысла, о чем вы вообще толкуете? Другой человек ощутит, что его слушают и отдают ему должное. Но даже если вы всё поняли, внимание к деталям покажет, что вы не лезете вперёд собственными теориями и предположениями. Даже если вы чувствуете, что уже во всём разобрались, неплохо будет повторить услышанное. Хорошо, давайте я ещё раз повторю всё сначала. Резюмирование Вернитесь еще раз к основным темам разговора, опять-таки не допуская суждений оценок. Здесь можно использовать технику «истории от третьего лица» или представить себе стороннего наблюдателя, который просто констатирует объективные факты. Резюмирование поможет точнее сформулировать проблему и сосредоточиться на одной идее. Так вы сможете облечь в слова то, что сумели понять, и показать другому человеку, что последовательно ищите общую позицию для соглашения. Так, давайте посмотрим. Мелани ощущает, что от нее явно ждут более активные роли в воспитании ее пасынка Джонни. Однако мать Джонни говорит, что Мелани переходит границы, а на самом деле ее участие не требуется. Отец Джонни в эти дела не летит, Но, скорее всего, обе женщины от этого не в восторге и хотят, чтобы он принял чью-то сторону. Мне кажется, что обе чувствуют себя задетыми, потому что отец Джонни их не поддерживает. Обе хотят, чтобы перед ними извинились, но ни одна не готова извиняться первой. Я правильно все понял? Коммуникация Эта стадия наступает только тогда, когда другой человек ощущает, что его достаточно выслушали. Если вы поделитесь своими мыслями, чувствами, предложениями и восприятиями, это может помочь ходу беседы, но только в том случае, если способствует гармонии и пониманию, а не сводит на нет послания собеседника. Поговорите об аналогичном собственном опыте, слегка приоткройте свои уязвимые места или предложите примирительный вариант. Но опять-таки, если вы высказываете свою точку зрения прежде, чем полностью усвоили точку зрения собеседника, вряд ли дело сдвинется с места. Об этом знают немногие, но в прошлом году у моей жены тоже случился выкидыш, поэтому я могу в какой-то мере понять как вы себя чувствуете сейчас. Во время разногласий или конфликтов многие из нас склонны фокусироваться на том, что неправильно, чего в другом человеке не хватает, тем самым неосознанно, исходя из того, что наш собственный подход по определению идеален, и меняться нужно нашему оппоненту, а не нам. Мы считаем, что улучшение навыков общения сводится к необходимости убедить другую сторону воспринять нашу точку зрения. При этом мы вообще не осознаем всей иронии данного обстоятельства, потому что уже изначально сбросили со счетов точку зрения собеседника. Нужно обладать честностью и известной долей смирения, чтобы понять, мы вовсе не являемся умелыми слушателями, каковыми себя воображаем. Вот признаки, говорящие о том, что стоит поработать над истинным слушанием. Вы часто ловите себя на мыслях о том, что скажете дальше, вместо того, чтобы обращать внимание на слова человека, находящегося перед вами. Во время разговора вы говорите больше всех. Вы начинаете давать совет или выдвигать предложение прежде, чем собеседник закончил свои разъяснения. Вас утомляет и раздражает, если другие не принимают ваших советов и интерпретаций, потому что вам совершенно непонятно, как можно с вами не соглашаться. Вы находите рассказы других людей скучными, вам трудно на них сосредоточиться, потому что, по вашему мнению, уже и так знаете, что вам скажут дальше. Вы спорите с людьми о том, что именно они чувствуют, и указываете, что эти чувства неправильные Заметьте, вы можете это делать, по видимости, заботливо. Ты напуган? Ой, не глупи, тебе совершенно нечего бояться. Это просто смешно. Если в этом неумелом слушателе вы увидели себя, не волнуйтесь, вы же человек, Навыки умелого слушателя могут вначале вызывать неловкость и дискомфорт, но именно здесь коренится добродетель смирения и терпения. Попытайтесь себе представить, что разговор – просто упражнение для наработки умения слушать. Вы вообще не думаете о том, как отреагировать на собеседника, пока не придет ваша очередь высказываться. Это означает, что совершенно нормально хранить молчание и замедлить темп, Когда вы даете себе время поразмыслить, приходит осознание, что не обязательно делиться каждой мыслью или мнением, которые пришли вам в голову, а еще не стоит пытаться вместить в один разговор сразу все темы. Нет такого правила, которое бы помешало вернуться к беседе позднее. Внимательно прислушивайтесь, чтобы уяснить подробности, но не забывайте об эмоциональном содержании А если вы поймали себя на стремлении перейти в режим отправителя, когда по ходу разговора следует получать информацию, всегда можно сказать «Простите, я отвлекся. Пожалуйста, продолжайте». Можно подбодрить собеседника между метеями, вроде «Ага, понятно». Но не берите через край, изображая слушателя от Бога. Отставить в сторону собственное эго, на время выбросив из головы себя любимого, Зачастую отличный способ ослабить тревожность в трудной ситуации. А еще во многих случаях и работы будет меньше. Попробуйте. Какое облегчение на время отбросить все домашние заготовки и просто сосредоточиться на другом человеке. Отслеживайте язык провоцирования конфликта. Не могли вы бы помочь мне разобраться? Я слушаю. Мы на одной стороне. Каков бы ни был контекст, но вы же видите, почему приведенные для примера фразы способны разрядить конфликт напряженность. Как они демонстрируют намерение сотрудничать и решать проблемы. А есть фразы, слова и термины, обладающие противоположным эффектом. Они являются триггерами, провоцирующими конфликты. Слова обладают великой силой. Да, намерение играет свою роль. Но порой мы не преднамеренно транслируем вину, критику или злость, даже не сознавая и не желая этого. Разумеется, очень обидно, когда на вас нападают и переходят на личности. Однако гораздо больший вред наносят малозаметные изменения в языке тела или интонациях голоса. Не забывайте, ваша главная задача в здоровых коммуникациях наладить связь и убрать эмоциональные барьеры. А барьеры эти могут быть очень тонкими и чувствительными. Не спрашивайте, что с тобой не так? Это чистое воды суждение, в результате которого сидящий перед вами человек пристает как живая проблема. Да все с ним так! Когда вы вот таким образом обвиняете человека, то выставляете себя по определению нейтральной стороной, а другого – личностью, которой необходимо измениться. Пойдите этим путем, и оборонительная реакция гарантирована. Вообще старайтесь по возможности избегать местоимения второго лица, особенно в деликатных и эмоциональных ситуациях. «Ты сделал то-то» или вы несправедливы Все это естественные триггеры побуждающие собеседника переходить к защите и вот барьеры вырастают на глазах в конфликтной ситуации не возлагайте вину на другого не спешите с диагнозами происходящего поставленными на основе ваших собственных когнитивных искажений или допущений ты ведешь себя как твоя мать держу пари ты получаешь удовольствие от всей этой драмы Но в этой ситуации вы в одной лодке, и никто не является проблемой. Вместо этого скажите «помоги мне разобраться, что происходит». А может, он снова опоздал или солгал? Вы искренне не видите смысла в его поведении, вы расстроены. оно не стоит набрасываться на человека. Постарайтесь проявить сочувствие и понимание. Задайте вопросы, чтобы понять, почему он так себя ведет ты продолжаешь так поступать хотя я просила тебя этого не делать почему так происходит я не хочу тебя стыдить но мне это неприятно и я правда ничего не понимаю помоги мне разобраться в чем дело так вы реально выразите свое недовольство не вызывая чувство вины у другого человека не говорите мне жаль если ты так это воспринимаешь какой отличный способ уклониться от ответственности подобное заявление гарантированно спровоцирует у людей ярость как и фразы вроде мне жаль если ты обиделась или мне жаль если ты меня неверно понял если вы склонны к подобным высказываниям будьте честны велики шансы что это лишь прикрытие для желания сказать не мне жаль Нечто совершенно противоположное. Не будьте пассивно-агрессивными. Если вы делаете упор на это «если», то обесцениваете реальность другого человека, чтобы его жалобы выглядели чем-то тривиальным, сомнительным и вообще из разряда фантазий. Если человек говорит «мне больно», вы отвечаете «мне жаль, если ты ощущаешь боль» то тем самым вы по факту отрицаете его утверждение. Но ему действительно больно, и здесь нет места для «если». Подобные фразы как бы снимают с вас ответственность и отфутболивают вину прямо в лицо человеку, отчего его гнев только усиливается. По тем же самым причинам избегайте таких слов, как «мне жаль, но...» Подумайте о том, что это «но...» отменяет все, что было произнесено до него. Вместо этого дайте себе обещание заканчивать фразу как раз перед «но». «Мне жаль». «Вместо этого скажите «мне жаль, что я тебя обидел, так поступил». Просите прощения, не делая оговорок, не ставя условий, не выдвигая требований». Как мы видели, полное признание своей ответственности – лучший вариант извинений. Уклончивое, половинчатое извинение, подскудно перекладывающее вину на другого, на самом деле хуже, чем отсутствие извинений вообще. Не спрашивайте, почему это тебя так расстраивает? Помните, что реальность других людей для них так же материальна, как ваша для вас. Они чувствуют то, что чувствуют, и у вас нет никакого права судить их чувства или оценивать, стоит ли позволять им иметь собственное мнение вообще. Никогда и ни в коем случае не говорите человеку, что он реагирует слишком остро. Часто это произносят, чтобы неявным образом сбросить со счетов и унизить пассивным образом собеседника. Не делайте этого. Особенно воздержитесь от подобного поступка если другой человек расстроен из-за чего-то, что совершили именно вы. Старайтесь не походить на персонажа, который испытывает тайны удовольствия, выводя из себя или расстраивая других, в то время как сам спокойно собран, но изображает, как глубоко он шокирован сильными и бурными эмоциями окружающих. Это простая и незатейливая демонстрация силы. Люди, даже не умея четко сформулировать «почему», чувствуют это и занимают оборонительную позицию. Не нужно провоцировать людей, чтобы потом заявлять «я просто пошутил». Не нужно их выводить из себя, чтобы потом представить дело так, будто их реальный гнев и есть истинная проблема, а вовсе не ваша провокация. А, наконец, старайтесь избегать невероятно разрушительной привычки представлять собственное видение как объективный факт, а точку зрения другого называть нерациональной. Фразы вроде «я просто смотрю на ситуацию с точки зрения логики» или «успокойся» – это эмоциональная война с предсказуемым исходом. Вы подбрасываете дровишек в костер, теряете доверие, и получаете репутацию придурка. Вместо этого скажите «Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь». Если вы в достаточной степени самодифференцированы, то позволяете другим людям иметь те эмоции, которые они имеют. На самом деле вы даже думать не должны, что обладаете хоть каким-то правом позволять или не позволять кому-то чувствовать то, что он чувствует. Вам должно быть достаточно комфортно с самим собой и собственными ощущениями, чтобы не бросаться с места в карьер судить, интерпретировать или анализировать. Вы сознаете, что не ваше дело решать, согласны вы с человеком или нет, прав он или нет. Ваше дело слушать и наблюдать. «Не говорите...» «Ты всегда делаешь что-то, я всегда делаю то-то». Всегда и никогда это красные флажки черно-белого мышления в духе «все или ничего», признаки неспособности к глубокому пониманию и склонности к избыточному обобщению и упрощению. Эти слова-абсолюты действуют как эмоциональные барьеры, потому что они просто неверны и создают еще большее коммуникационное напряжение. Если персона А говорит «Ты никогда не моешь кухню», что в ответ скажет персона Б? Это неправда. Я мыл кухню в те выходные, ну, помнишь, в мае 1998 года. И что это дает каждой стороне? Использование слов в абсолютном значении — это метод изображения ситуации или другого человека широкими мазками с целью либо ощутить свое превосходство и правоту, либо заведомо упростить сложную ситуацию. Вместо этого скажите, мне нужно, чтобы... Вместо того, чтобы выливать негативные чувства на другого человека, спровоцировав обратную реакцию, четко скажите, что вам нужно в данный момент. Мне кажется, что вся домашняя работа свалилась на меня и у меня просто нет сил, мне очень грустно, что мое время считается малоценным. Мне нужно, чтобы ты выполнял свою разумную долю работы». Утверждение экстремумы похожи на копья, которые чаще ранят другого человека, чем способствуют пониманию. Если вы обижены, так и скажите. Не пускайтесь в обвинение, не делайте далеко идущих выводов. помните Можно ощущать обиду, даже когда тебя никто не обижает. Не говорите «мне все равно». В здоровом общении обе стороны несут ответственность, обе являются полноправными участниками. Произносить нечто вроде «мне все равно» или «тебе выбирать» довольно коварный способ освободиться от ответственности, одновременно создавая впечатление человека, идущего на компромисс. Чтобы гарантированно навредить делу, скажите, мне не важно, что в то время как на самом деле вам важно, а потом тонко накажите другого человека за то, что он поступил не так, как хотели вы. Попытка уклониться от обсуждения это на самом деле вражеский акт, показывающий другому человеку, а вы хотите, чтобы он взял на себя весь эмоциональный труд или соглашаетесь участвовать, но умываете руки, и ему придется пожалеть, если он вообще от вас чего-то ожидает. Это не более умно, чем поведение ребенка, который бросается на пол и отказывается куда-то идти, если ему что-то не нравится. Отказ выражает собственное мнение, принимать решение нести свою ношу ложиться бременем на других непрямым образом транслируя пренебрежительный подход к поддержанию отношений. Это гарантированный рецепт недовольства для обеих сторон. Вместо этого скажите «Дайте минутку, я это обдумаю». Нерешительность и неуверенность – это нормально, но не уклоняйтесь от активного зрелого участия во взаимоотношениях. попросите чтобы вам дали время все обдумать или принять решение, но не пренебрегайте своими обязанностями или правом решать. Займите определенную позицию и придерживайтесь ее. Будьте честны, если пытаетесь избежать конфликта или разногласий, стараясь быть своим в доску. а Если так, то, возможно, вам придется вслух заявить о своем желании или просто принять тот факт, что разногласия все же порой возникают. Ищите компромисс. Не бойтесь выдвигать идеи или предложения. Не говорите «ну, на самом деле...» К настоящему моменту вы должны уже понимать, что это выражение в действительности является попыткой представить свою реальность и свое видение как единственно правильное, чтобы вы могли поправлять и получать всех остальных чуточку высокомерно не правда ли я платил за нас обоих последние четыре раза поэтому я ну на самом деле всего три раза а ладно использование выражения на самом деле в подобном контексте признак того что вы смотрите на разговор как на миссию по поиску фактов и состязания с целью установить кто тут самый правый, а зачастую и самый умный. Тогда готовьтесь получить в ответ оборону и сопротивление. В приведенном диалоге суть вопроса целиком игнорируется, а человек сосредоточивается на подробности, которая по большому счету не важна. Но это ведь не ток-шоу, и здесь не присуждают очки. Вместо этого прислушивайтесь к эмоциональному содержанию и старайтесь не поправлять людей, если речь идет о деталях, не подпадающих под определение объективная информация. Плохая идея – пытаться указывать людям, что они на самом деле думают и чувствуют, или исходить из того, что вы имеете некое право поучать их относительно их личной позиции. Особенно вопиющий случай — это когда ваш собеседник обладает опытом или видением, которых вы вообще не в состоянии понять, либо если у него к вам имеются законные претензии. «Вместо этого скажите, я смотрю на это по-другому». Дело не в фактах, не нужно радостно набрасываться на мелкие ошибки других. Как говорится, вы чего больше хотите, быть правым или счастливым? Иногда и в самом деле нужно делать выбор. Если факты не важны, просто отложите их в сторону. Не говорите. Что ж, ты имеешь право на собственное мнение. Ах, как же щедро и любезно с вашей стороны позволяет другому человеку иметь собственное мнение. Вы же царь вселенной, нижайший вам за этот поклон. Но шутки в сторону. Такое высказывание и ему подобное «делай, как знаешь» или «ну, если ты хочешь в это верить» — все равно, что признание чистого золота фальшивым. И вы вовсе не проявляете толерантности, как раз наоборот. «Вместо этого не говорите ничего». Не нужно говорить человеку, что вы уважаете его мнение. Продемонстрируйте это. А самый лучший способ это сделать – слушать. Проверьте свои предположения. Вы можете изо всех сил пытаться признать, что реальность другого человека имеет равное право на существование и делать все возможное, чтобы заглянуть в эту реальность и понять ее. И все же картина покрывается густым туманом, когда мы начинаем беседу, опираясь на непроверенные предположения. Особенно если мы даже не понимаем, что таковые у нас есть. А мы можем исходить из самых добрых намерений, искренне стараясь понять человека и наладить с ним взаимосвязь. Однако мы в этом излишне полагаемся на собственные интерпретации и ментальные модели вместо того, чтобы слушать и воспринимать то, что находится прямо перед нами. Начиная делать предположения и строить теории по поводу намерений и эмоций других людей, мы вступаем на опасную территорию, порой даже не осознавая этого. Ведь так легко самим заполнять пробелы, строить догадки по поводу того, что собеседник имел в виду, или исходить из того, что его понимание совпадает с нашим. Мы можем даже не осознавать, что принялись сделать преждевременные выводы, пока непонимание грубо не встанет у нас на пути. Требуются смирение, терпение и очень открытый ум, чтобы уяснить. Другие люди обитают в совершенно иных мирах, где образ мышления и существования может быть целиком чуждым для нас. Не только надменность и желание все контролировать заставляет предполагать, что мы знаем окружающих лучше, чем на самом деле. Мы можем совершить ошибку как раз от искреннего желания понять. На самом деле мы способны только истолковывать поступки других, опираясь на собственные ценности и прошлый опыт, но порой, делая это, мы переходим черту. Наш пример о неспособности оценить по достоинству реальность другой личности – это иллюстрация склонности к психологизированию. Это опасная тенденция, потому что ее трудно отследить. Люди, обладающие эмоциональным интеллектом и самосознанием, могут не осознавать, что навязывают другому человеку определенные объяснения, аналитические выводы или понятия. Предположим, персона А считает себя хорошим слушателем и душой компании. А еще у нее есть психологическое образование и некоторый опыт в помогающих профессиях. Она встречается с персоной Б, которая в меньшей степени обладает эмоциональным интеллектом, хуже умеет выражать свои чувства и не очень знакома с популярным психологическим жаргоном наших дней. У них возникает разногласие. Персона А считает, что проблема в поведении персоны Б и говорит примерно следующее. «Почему бы тебе не поговорить со мной? Нельзя же все держать в себе, как ты. У тебя избегающее поведение. Если ты не выразишь свои чувства, то в один прекрасный день дойдешь до точки и взорвешься. Ты всегда так поступаешь. Все дело в твоем воспитании». Не знаю, может, стоит поразмыслить, почему ты так боишься кому-то открыться? Может, ты мне не доверяешь? А почему? С точки зрения персоны А, она демонстрирует честность и коммуникабельность, задает вопросы, проявляет сочувствие и заботу, в общем, делает все правильно. Интересно, а вы видите, в чем здесь проблема? Хотя и не имея в виду ничего дурного, персона А сделала целую кучу допущений относительно характера намерений мыслей и чувств персоны б персона а не только с места в карьер занялась анализом граничащим с вмешательством поведения персоны б но еще и стала навязчиво советовать и предлагать как и что человек должен в себе исправить Персона А будет сильно удивлена, если персона Б не оценит и не отреагирует должным образом на недвусмысленные заявления о своих качествах и о том, как ей следует жить дальше. Но разве персона А имеет право делать подобные однозначные заявления об опыте персоны Б? Нам кажется, что это личное дело персоны Б. Конструируя модели и теории, объясняющие почему человек ведет себя так, а не иначе, мы упускаем лежащую на виду возможность просто задать вопрос и выслушать ответ. А еще мы предполагаем у людей патологические отклонения. Навешивание ярлыков вроде «избегающее поведение» может нанести не меньше вреда, чем открытое оскорбление. Даже и особенно если мы думаем, что искренне пытаемся разобраться в человеке, нужно соблюдать особую осторожность, не переступая черту и не занимаясь психологическими оценками, не критикуя, не объясняя людям, что они переживают, и не думая, что мы имеем какое-то право высказываться по поводу их самих или историй, которые они рассказывают. Что необходимо сделать, так это не мешать другому человеку говорить за себя и своими собственными словами описывать собственную реальность. Персона Б. Э, Вообще-то я делюсь с тобой своими чувствами, но ты не слушаешь, так что теперь я просто молчу. Другой случай, когда начинает проявляться подобная динамика процесса, Это когда мы позволяем, чтобы непроверенные допущения привели к нелестным выводам о другом человеке. Ты всегда отказываешься, когда я предлагаю тебе выпить, а теперь собираешься так рано уйти с вечеринки. Почему ты ведешь себя антисоциально? Ты проводишь Рождество с ней, а не со мной? Как ты мог так со мной поступить? Почему ты так меня обижаешь? «Сегодня у нас третье свидание. но ты понимаешь, что это означает?» На прошлой неделе я дал ему кое-какую конструктивную оценку, так что понятно, почему теперь он холодно со мной общается. Я просто подколол ее на глазах у друзей, а она на меня наорала. Наверное, она просто смутилась. Все приведенные примеры содержат допущения и великие шансы, что они некорректны. «Человек отказывается от спиртного, потому что лечится от алкоголизма, а не потому, что он антисоциален. Она на вас накричала, потому что разозлилась, ведь вы посмеялись над ней в присутствии ее приятелей, а не потому, что была смущена». И так далее. «Если вы ведете диалог, то, по возможности, не предполагайте ничего». Особенно не делайте допущение о том, что чувствуют другие люди, что они думают, почему ведут себя так, они не иначе, чего хотят, каковы их ценности, что они о вас думают или как смотрят на мир. Хотя некоторым нравится считать себя ясновидящими, а на самом деле таковые крайне редки. И единственный способ узнать реальность другого человека – задать ему вопрос, а единственный способ узнать, верны ли ваши предположения, проверить их. Задавайте вопросы себе, задавайте вопросы другим. Не нужно действовать, подчиняясь первому инстинктивному побуждению. В действительности, вредоноснее всего те устойчивые допущения, которых вы в себе даже не замечаете. Заведите привычку спрашивать себя, а где доказательства? Если вы поймаете себя на объяснениях, интерпретациях, суждениях и анализе окружающих, остановитесь и пристально взгляните на ситуацию. Что вам известно со стопроцентной точностью? А что вы просто домыслили? Итак, мы познаем опыт других людей, общаясь с ними, а не залезая глубоко в собственную голову. Перефразируйте их сообщение Задавайте проясняющие вопросы и сохраняйте открытость ума. Умение слушать и ненасильственное общение Давайте в завершении данной главы закрепим узнанные к настоящему моменту принципы и дадим несколько последних советов и рекомендаций. Принципы, изложенные далее, являются частью модели ненасильственного общения эксперта по коммуникациям маршала Розенберга. Умение слушать пропуск в реальность другого человека Действие рождает противодействие, а любознательность и уважение – путь к сотрудничеству и доверию. Все просто. Всегда начинайте с закладки фундамента в виде прочного понимания того, из чего исходит другой человек. Только тогда можно надеяться на эффективные переговоры, дискуссии и разрешение конфликтов. Выказывайте эмпатию, отражая взгляды собеседника на мир. Слушая, мы начинаем понимать точку зрения собеседника. А отражая его видение мы демонстрируем это понимание перефразируйте его сообщение резюмируйте отзеркаливайте язык тела интонации голоса и выбор слов. подчеркивайте ценность другого человека, подтверждая что для вас его интерпретация имеет смысл, а его точка зрения это реальность имеющая право на существование. «Щедро» используйте такие слова, как «правильно», «да, конечно», «я понимаю». Добивайтесь ясности и сосредоточенности, обозначая чувства. Перефразируя и резюмируя, соотносите слова с чувствами, демонстрируя эмпатию и желание понять. Такие выражения, как «мне кажется что» или «мне интересно», показывают готовность войти в мир собеседника и принять к сведению его эмоциональную реальность. В разгар конфликта люди могут утратить ощущение самодифференциации, но его можно восстановить, сделав паузу и корректно обозначив мысли и чувства, разграничив факты и мнения, правильно приписав конкретному человеку эмоции и мысли. Ведите любые переговоры и пытайтесь разрешить конфликты, признавая собственную неправоту и в первую очередь отрабатывая самые серьезные сомнения. С самого начала смиренно примите свою ответственность и неправоту. Спрогнозируйте и подготовьте ответ на возражения и возможные обвинения собеседника, а затем проактивно и откровенно выведите на них разговор. Это может слегка нервировать, зато способствует доверительности, близости и создает ощущение честного взаимодействия. а Для другой стороны это сигнал, что вы открыты к компромиссу, готовы взять на себя свою долю вины и максимально отключить эго. Главный убийца эффективного общения – суждение. Не нужно давать оценок, наблюдайте. А если ваша цель — взаимосвязь, понимание и гармония, тогда уберите со сцены вину, стыд и эго. Изо всех сил старайтесь отслеживать свою склонность к суждениям, морализаторству, анализу, толкованию или классификации окружающих. В хорошую или плохую сторону — все равно. Ты грубиян — это оценка. а Ты часто повышаешь голос на официантов – наблюдение. Будьте более гибкими в самой дифференциации, беря ответственность за себя и избегая винить других или самому страдать от стыда. Если вы поймали себя или кого-то еще на суждениях, вспомните тот факт, что суждение – не важный метод добиться удовлетворения своих нужд. Позабудьте о суждении, смотрите на потребность, а затем напрямую с ней разберитесь. Если вам удается выставить другого человека воплощением зла, это может на краткое время вызвать у вас приятные чувства, однако нанесет вред вашей с ним взаимосвязи и только заставит его перейти в глухую оборону. Здесь ситуацию могут спасти высказывания от первого лица, начинающиеся с местоимения «я» и Еще отслеживайте такие фразы, как «ты меня сильно разослил». Это неверно. Я злюсь, точнее, и помогает вам вернуться в роль центрального защитника на собственном игровом поле. При конфликтах и разногласиях может возникнуть искушение обвинить в наших собственных поступках других людей или вообще весь мир. Сигналом здесь служат такие ваши слова, как «Я не хочу этого, но я вынужден». Или «Вероятно, мне не следует этого делать однако». Вместо этого прямо признаете, что ваши действие это ваш выбор. Так вы обретете силы, чтобы изменить и улучшить ситуацию. Заявите о своей персональной ответственности и предоставьте другим право сделать то же самое. Четыре этапа ненасильственного общения. Вот эти этапы. Наблюдение, анализ чувств, анализ потребностей и выражение их, просьбы. Именно в таком порядке. Пронаблюдайте нейтральную и объективную ситуацию, развертывающуюся перед вами, не выдвигая суждений и толкований. Уясните чувства окружающих, связанные с данной проблемой. Проанализируйте собственные потребности и потребности других людей. Совет. Если общение от попытка добиться удовлетворения потребностей, то удовлетворение потребностей каждого – скорейший путь к успешному взаимодействию. А, наконец, уважительно и разумно выскажите свои просьбы к собеседникам или выполните их просьбы. Давайте поподробнее разберемся с каждым этапом. Этап первый. Наблюдение. Никаких оценок или суждений. Представьте, что вы сторонний наблюдатель, который рассказывает историю от третьего лица. Ваша задача – описать и уяснить ситуацию. Все остальное – чистой воды личное мнение. Я заметила, что ты проводишь вечера, в основном глядя в смартфон. В это время ты, конечно, не общаешься ни со мной, ни с другими членами семьи. Этап второй Анализ чувств. Никаких мнений. Отслеживайте фразу «следовало бы». Можно иметь мнение по поводу того, как людям следовало бы себя вести, только это не имеет отношения к чувствам. Выражайте свои чувства по поводу того, что пронаблюдали. Однако избегайте интерпретации оценок и никогда не обвиняйте, просто придерживайтесь своих ощущений. Когда ты вот так зависаешь в телефоне, мне правда становится грустно. Я начинаю сомневаться в необходимости сохранения нашего брака. Будьте осторожны. Я чувствую, что ты мной пренебрегаешь, или... Я чувствую, что тебе следует уделять больше времени семье. Это не чувство а требования и мнение Я чувствую, будто тебе все равно. Также коварный вариант, хотя и является попыткой прочесть, что в уме у другого человека или угадать его отношения. Отслеживайте термины, обозначающие чувства, которые на самом деле представляют собой лишь слегка завуалированные обвинения или интерпретации такие как игнор, абьюз, манипуляция, непонимание, отторжение, угроза и так далее. Не навязывает ли ваше чувство другому человеку некое действие? Вместо этого выберите слово, обозначающее именно ваши внутренние ощущения. Например, благодарность, спокойствие, счастье, боязнь, скука, Смущение, ревность, утомление, волнение – они не связаны с конкретными людьми. Хороший способ с этим разобраться – четко структурировать свое высказывание. «Я чувствую вот это» вместо «Я чувствую, что персона Х», что обычно предполагает мнение или суждение. Этап третий. Анализ потребностей и выражение их. Что говорят ваши ощущения о ваших же неудовлетворенных потребностях? Проясните это для себя самого. Любое чувство скрывает такую потребность. Добрые чувства говорят, что наши нужды удовлетворены. а Любой дискомфорт сигнализирует об обратном. Мы все нуждаемся в безопасности, уважении, самостоятельности, понимании, любви, поддержке и так далее. Но все эти естественные нужды можно высказать напрямую, не пытаясь контролировать окружающих, винить их или манипулировать ими, чтобы обходными маневрами заставить их дать нам желаемое. Понимание собственных потребностей требует самосознания и честности. Я не чувствую себя в безопасности, потому что мне нужно, чтобы мне уделяли время, любовь и внимание. Это предложение не только выражает чувства без осуждения, но и увязывает их с неудовлетворенными потребностями. Попытайтесь строить фразы в формате «я чувствую себя вот так-то, потому что мне нужно вот это». Придерживайтесь первого лица, старайтесь не говорить «ты, и вы». Например, избегайте таких заявлений. «Мне плохо, потому что ты продолжаешь меня игнорировать». Исследование чувств также означает, что надо учиться слушать и слышать в словах людей их неудовлетворенные потребности. Если вы ощущаете, что вас критикуют, контролируют, на вас нападают, вспомните о могущественном навыке умения слышать за всем этим нужды, не встречающие отклика. Не нужно винить себя или другого человека. В нашем примере муж вполне мог бы расслышать в словах жены неудовлетворенную потребность в привязанности. Даже если она выражается неделикатно и говорит «Ты грубиян, тебе на меня наплевать». Вспомните, что вы взрослый человек. Умейте прислушиваться к чувствам и неудовлетворенным потребностям других людей. Ты говоришь, что я грубиян, потому что тебе прямо сейчас нужно знать, что ты любима? Подобная сонастройка с нуждами людей гарантированно ослабляет напряженность, гнев и реактивность, переводя общение на действительно важные рельсы, удовлетворение потребностей всех действующих лиц. В каждом случае задавайте себе буквально следующие вопросы. Каковы сейчас мои чувства от другого человека? И как эти чувства связаны с нашими нуждами? Этап четвертый. Просьбы. Только после полного завершения всех других этапов можно переходить к просьбам или призывам. Ты не мог бы отложить в сторону смартфон, пока мы обедаем, и поговорить со мной и с детьми? А может, пришла ваша очередь послушать просьбы и ответить на них? Просьбы не гарантируют, что вы обязательно получите желаемое. Но если вы владеете навыком ненасильственного общения, шансы повышаются. Выводы В рамках модели «Имаго» мы стараемся убрать эмоциональные барьеры для взаимодействия, прибегая к коммуникации. Отправитель и получатель по очереди обмениваются сообщениями. Пока отправитель говорит, получатель слушает отзеркаливает, подтверждает значимость сказанного и транслирует эмпатию. Затем оба меняются местами. Главное проявлять терпение, не перебивать и не пытаться перехватывать роль отправителя, когда ваша очередь быть получателем. Техники активного слушания помогают усвоить, уяснить, запомнить сказанное и отреагировать на него. Здесь предусматриваются не суждения, а внимательность, просьба о разъяснениях, резюмирование и, возможно, готовность поделиться собственным опытом. Важно избегать использования выражений, являющихся триггерами защитных реакций, например, что с тобой не так? Мне жаль, что ты так это воспринимаешь. Мне все равно. Ты слишком остро реагируешь. Имеешь право на собственное мнение или любые фразы, включающие слова с абсолютным значением вроде «всегда» и «никогда». Они снижают ценность сказанного другим человеком, подливают масло в огонь, провоцируют сопротивление и укрепляют эмоциональные барьеры, вместо того, чтобы их разрушать. Погрузиться в реальность другого человека, которая для него столь же материальна, как ваша для вас, а намного труднее, чем кажется. Поэтому необходимо всегда проверять свои предположения, нужно задавать людям вопросы и ставить под сомнение собственные допущения по поводу того, что они думают и чувствуют, или классификацию их поступков. Психологизация поведения окружающих позволяет считать, что мы умеем сочувственно слушать, что время как в действительности мы навязываем собеседнику свою интерпретацию или мировоззрения вместо того чтобы искренне его выслушать и понять его переживания четыре этапа ненасильственного общения маршала розенберга это наблюдение анализ чувств анализ потребностей и их выражения и просьбы именно в таком порядке сначала идут нейтральные наблюдения а потом уже оценочные суждения далее нужно исследовать чувства а не высказывать мнение. С осторожностью используйте фразы от второго лица, то да и вы не возлагаете на собеседника вину, а вместо этого примите ответственность за собственный опыт. Затем соотнесите свои ощущения с неудовлетворенными потребностями в формате «я чувствую вот это, потому что нуждаюсь вот в этом». Наконец... Выскажите уважительную и разумную просьбу с упором на свои нужды.